Далее он наклонил голову, безуспешно пряча в уголках губ саркастическую смешку. Ага, стала быть красавица неравнодушна к Нору. Уж не послужило ли это безответное чувство одной из причин ее ненависти к Велине? Нор, учти.